Глава 5. Большое спасибо тебе, Эдвин, Бэкстрём дружелюбно кивнул своему посетителю. Я могу ещё что-то для тебя сделать? А нельзя ли мне получить бутерброд, спросил Эдвин. Просто я немного голоден. Естественно, произнёс Бэкстрём с явной теплотой в голосе. У меня есть ветчина и колбаса и печёночный паштет и кое-что ещё. «Селедка и креветочный салат с майонезом, икра у клейки, копченый угорь и лосось. Ты можешь взять, что хочешь». «Спасибо», — сказал Эдвин. «Меня интересует еще одно дело». «Я слушаю». «Нам, пожалуй, стоит переговорить с Фурхьольмом». «Фурхьольман?» «Да, он заведующий лагерем, где я нахожусь». И может поднять шум, поскольку я не предупредил прежде, чем идти и не разговаривал ни с кем об этом. Он кивнул в сторону лежавшего на столе пластикового пакета. Разумно с твоей стороны, похвалил его Бэкстрём. Люди обычно слишком много болтают, а это должно остаться между нами. Не беспокойся, я всё улажу. А как мы поступим с моими папой и мамой? спросил Эдвен. С этими я тоже разберусь. Вот здорово, воскликнул Эдвин, настроение которого сразу улучшилось. Так что не беспокойся, сказал бакстерм. Тебе главное сейчас перекусить. Проблемы, проблемы, проблемы, подумал комиссар, как только Эдвин исчез в его кухне. Даже не размышляя подробно над этим делом, он уже видел полдюжины практических проблем, требовавших неотложных мер в связи с помощью оказанной полиции его юным соседом, которая в форме пластикового пакета торговой сети Консум лежала на придиванном столике в его квартире. К несчастью, они имели непосредственные отношения к его службе, а поскольку он был шефом, ему оставалось только отдать приказ и позаботиться о том, чтобы кто-нибудь из сотрудников разобрался с данной частью всего целого. Надо перекинуть на кого-то практическую сторону, подумал Бэкстрём. Позвоню-ка я утке. Новый спецанный комиссар криминальной полиции Анника Карлсон была ближайшим человеком Бэкстрёма в отделе тяжких преступлений. Коллеги прозвали её уткой. И являлось ли это прозвище проявлением симпатии или средством оскорбления, зависело от того, кто произносил его. Но в любом случае, прежде чем делать это, считалось разумным предварительно убедиться, что сама она находится на приличном расстоянии и прозвище не достигнет её ушей. Сказано сделано. Бэкстрём позвонил Утке и вкратце изложил ей суть проблемы. Составить исходное заявление по подозрению в убийстве позаботиться, чтобы кто-нибудь допросил десятилетнего свидетеля, передать череп с пулевым отверстием и находившейся в нём пулей дежурному эксперту, плюс сделал всё иное, естественным образом следовавшее далее, когда требовалось начать расследование убийства. Эдвин, сказала утка. Это же тот малыш-сосед, которого ты используешь в качестве мальчика на побегушках. Он ведь чуть больше червяка. Милый парнишка, настоящий маленький чудак. Я не понимаю, причём здесь это? поставил на место подчиненный Бэкстрём. Я хочу, чтобы ты разобралась с данным делом. Понятно, мы всё это вы хотим. Тебе ещё что-то надо? спросила Утка Карлсон, как только Бэкстрём закончил говорить. Плюс он ещё сбежал из какого-то чёртова лагеря скаутов на острове Экерён. Поэтому, пожалуй, надо поговорить и с тамошним руководством, и с его родителями, чтобы никто не заявил о его исчезновении без всякой на то необходимости. Ты, похоже, подумала обо всём, бэкстрём, констатировала Анника Карлсон. Да, и в чём проблема? Чем он интересно занимается? И сейчас ты хочешь, чтобы я приехала к тебе и забрала его? Это было бы рационально. Да, действительно, согласилась Анника Карлсон, поскольку у тебя свои планы на вечер, где нет места маленькому соседу. Какое это имеет отношение к делу? проворчал Бэкстрём. Поправь меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, ты сегодня дежуришь. Ты прав, Бэкстрём. Я за всё отвечаю. Кроме того, ты всегда прав, даже если ошибаешься. Вот и хорошо, буркнул Бэкстрём. Значит, мы ждём. "Увидимся через полчаса", сказала Анника Карлсон. Ленивые, недалёкие дьяволы. Бэкстрём отложил в сторону мобильник, и ведь обязательно надо высказаться, откуда они все берутся. Хотя как раз касательно утки он едва ли осмелялся бы размышлять над ответом на этот вопрос. Почему всем обязательно надо становиться полицейскими? тяжело вздохнул он. сам однако решил проявить снисхождение, предпринять пару лишних глубоких вдохов и попытаться сделать что-нибудь конструктивное в свете возникшей ситуации. Не суетиться напрасно, а начать спокойно и методично смешивать новый коктейль. А стоило ему разобраться с данным делом, и все главные проблемы обычно оказывались уже позади. Он знал это из своего богатого опыта. А потом всё как обычно. Сначала лёгкий ужин в гордом одиночестве в его любимом близлежащем кабаке, прежде чем он отправится в центр города, чтобы закончить публичную часть вечера в баре Риш. Там на Бэкстрёма с его суперсолями давно большой спрос. Поскольку слухи распространялись со скоростью лесного пожара, он никогда не испытывал недостатка в предложениях. и мог позволить себе выбирать среди женщин, появлявшихся там с целью утолить жажду, причём настроенных сделать это более чем с одной точки зрения, подумал Бэкстрём.